Волны тяготения смяли пространство, подхватили несчастный корабль и в мгновение ока забросили на десяток парсеков в сторону. Двигатели были смяты, словно гвозди под ударами пудового молота. Просто чудо, что экипаж остался цел. Корабль вынырнул из четвертого измерения вблизи незнакомой планетной системы,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 Каким-то не своим низким голосом. Испугалась. Микротелефон вышел из строя. радио луч Какой еще радиолуч? Похоже, нас нащупали. «Слышу!» — закричал Грин. «За нами следят». «Станцию запеленговали?» «Да она не одна». «Нас передают вроде эстафетной палочки».